Глава восьмая «Вейтен, вейтон Вейтен», — отбивало моё сердце. Она заходилась от счастья, что я вижу его. Снова. Живого. В глазах стало горячо, в груди тесно. Я даже не представляла, как ещё способна дышать. И стоять на месте, а не мчаться к нему, желая обнять. Я случайно встретилась взглядом с Жулианой, И она незаметно покачала головой, предупреждая, чтобы я держала себя в руках. Сам Вейтон смотрел лишь на принца, даже на миг не меняя направление взгляда. Его высочество тоже выдержал паузу, прежде чем сказать «Ваш отряд прибыл быстро. За это выношу вам и вашим солдатам благодарность, но приказываю немедленно рассредоточиться по территории Академии, чтобы обеспечить мою безопасность и безопасность претенденток». а также остальных студентов и преподавателей ценой своей жизни». Его голос звучал холодно и высокомерно. И мне вдруг почудилось, что принц знает, кем ему приходится Вейтон. «Так точно, ваше высочество». Я заметила, как напряглись желваки на скулах Вейтона. «Вы можете быть спокойны за свою безопасность и безопасность ваших претенденток». И он все-таки глянул на меня быстро, едва заметно, И этот взгляд был зеркальным отражением тех самых чувств, от которых штормило меня в этот миг. Не забыл, тосковал, беспокоился. Уголки моих губ непроизвольно дёрнулись, желая подарить ему улыбку. Но он уже отвёл взгляд и вновь обратился к принцу. «Разрешите приступить к своим обязанностям, ваше высочество?» «Разрешаю», — кивнул тот. «И бросил мне и сёстрам Полар. Идёмте, милые леди». «Продолжим нашу прогулку». Мэган и Фелиса бросили на меня встревоженные взгляды. Мне же оставалось только стиснуть зубы и уйти. От Вейтона. Под руку с принцем. Меня трясло. Это было заметно по моим дрожащим пальцам, которые я старательно сжимала, чтобы не выдать своих чувств. Мы вернулись к пруду, где за это время в шатре уже сервировали десерт. Но на пирожные и фрукты я не могла даже смотреть. «Ваше высочество». «Я должна вам кое в чём признаться», — сказала я, решив последовать совету Глории. В этот момент я находилась в таком отчаянии, что готова была на всё только бы остановить это безумие. «В чём же?» Он приподнял одну бровь. «У меня есть жених», — ответил на одном дыхании. Принц сперва откусил от корзиночки с кремом, медленно проживал и только потом поинтересовался. «Он из известной семьи?» «Нет, не очень», — ответила я уклончиво. «Помолвка была официальная. Они писали в газетах». «Знает ректор вашей академии». «Продолжал вкушать пирожное его высочество «Нет». «Сердце похолодело в предчувствии вердикта. Мы не успели этого сделать». «В таком случае у вас нет жениха». Обыденным тоном отозвался принц, приступая к новому пирожному. «И больше ничего не хочу о нём слышать. Надеюсь, вы поняли всё правильно, мисс Гамильтон». Я, борясь со слезами, коротко кивнула. Но его высочеству этого было недостаточно. Повторите вслух, мисс Гамильтон. «Я поняла вас, ваше высочество», — ответила хрипло. «Прекрасно. В таком случае не сидите с таким лицом. Угощайтесь. Ваш повар постарался на славу. Пирожные просто восхитительны». Глория ошиблась. Принц не захотел меня понять. Но не прошло и минуты, как та, о ком я только что подумала, Сама показалась из-за поворота и поспешила к нам. «Гарольд, ты уже здесь!» Воскликнула она радостно, и принц поднялся ей навстречу. «Глория, а ты что здесь делаешь?» Он не обратил внимания на беглый, торопливый поклон герцогини и, усмехнувшись взял ее протянутую руку. «Только не говори, что решила побороться за звание моей невесты!» «Нет, нет, нет!» засмеялась та. «Я здесь по приглашению твоей матушки!» Точнее, папы, его величества. Он вроде как тоже подыскал мне жениха, только никак не хочет показать мне его. «Мой отец ещё в состоянии организовывать чьи-то браки?» — скептически спросил принц. «Я думал, он заботится только о том, как прожить ещё один лишний день». «Он так плох?» — сочувствуем спросила Глория. «Увы». Принц сделал скорбное лицо. Целители едва поддерживают в нём жизнь. «Но, может, ему всё же удастся побороть этот недуг?» — покачала глава герцогиня. «Сколько он уже так держится?» «С зимы?» «Да, восемь месяцев уже как», — вздохнул Гарольд. «А ты чего? Такой час надумал жениться», — пожурила его Глория. «Отец сам меня попросил об этом», — печально улыбнулся принц. «Хочет, чтобы на трон после его смерти я взошёл уже с законной супругой». «Понятные желания?» Глория тоже улыбнулась. «А ты?» «Дощёл до меня слух?» «Значит, решил пожить здесь, в Академии?» «Мне показалось это более разумным, чем прерывать учёбу кандидаток на то время, пока я не выберу среди них ту самую». Принц усмехнулся. «Сама понимаешь, это не одного дня дело». «Понимаю», — тряхнула головой Глория и бросила на нас весёлый взгляд. «Если пожелаешь...» Продолжила она, понизив голос. «Я могу дать тебе совет». «Как-никак, я здесь уже почти месяц». «Может, и не откажусь от твоего совета», — согласился принц Гарольд, улыбаясь. «Ваше высочество». К шатру снова подбежал его секретарь Пит. «Ректор просит передать, что комнаты для вас готовы, и вы можете занять их». «Наконец-то», — вздохнул принц. «Не откажусь отдохнуть, леди». Он повернулся к нам, и мы сразу поднялись со своих кресел. «Благодарю за компанию. Увидимся завтра». Мы почтительно присели. «Пит, показывай, куда идти». «Я тоже пройдусь с вами, ваше высочество». «Не возражаете?» — сказала Глория. «Нет, конечно». Принц позволил ей взять себя под руку, и они двинулись прочь. «Пит, что насчет других девушек?» «Еще успели услышать мы». «Мне уже передали их личные дела, ваше высочество». и я начал их сортировать. «Если желаете, можете посмотреть тех, кого я уже отобрал для вас», — отвечал тот. «Да, посмотрю. Только прежде прямую ванну». Я едва дождалась, когда они скроются из виду, и выбежала из-за стола. «Ты куда?» — взволнованно спросила Мэган. «Вы как думаете?» — на ходу бросила я. «К нему, конечно». «Лора?» — окликнула она меня, и когда я обернулась, попросила почти умоляюще будь осторожна Я лишь рассеянно кивнула и побежала со всех ног. «Искать Вейтона». Я не знала, откуда начать, поэтому двинулась к главным воротам. Вдруг он ещё там. Но на центральном дворе из боевиков осталось лишь двое дежурящих у ворот. Остальные — студенты, у которых уже давно закончились лекции, но они не спешили расходиться. Те, кто ещё не видел принца, надеялись это осуществить в ближайшее время. Те же, кому посчастливилось встретить его, Делились впечатлениями. В особом возбуждении пребывали девушки. До меня то и дело доносились обрывки разговоров, касающихся принца. Надеюсь, попаду в их число. А я прошлый семестр завалила. Мне, видимо, ничего не светит. Мой отец лично знаком с принцем. Надеюсь, ему нравятся блондинки больше, чем брюнетки. И эти из элитной семерки имеют явную фору. А вы видели его глаза? Да за один взгляд можно отдать ему сердце. Я, лавируя в этой толпе, пыталась найти хоть какую-то зацепку, а в голове билась только одна мысль. «Вейтон, где же ты, где?» Забыв о скромности и приличиях, я подошла к охране у ворот. «Простите, вы не знаете, где Вейтон Тайлер?» «Командир Тайлер?» Они переглянулись, затем окинули меня внимательным взглядом. «А вам, мисс, он зачем?» «Ректор попросил передать ему важные сведения». На ходу придумала я. «Где-то посты обходят». пожал плечами один, теряя ко мне интерес. «Посмотрите, либо вон там, мисс». Второй помоложе оказался любезнее и показал в сторону полигона. «Либо там». Его указательный палец переместился в направлении пруда. За сквером лагерь собирались разбивать. «Спасибо», — поблагодарила я. У пруда я только что была, поэтому сразу помчалась к полигону. По пути всё чаще встречались мужчины в боевой форме, и я как сумасшедшая лихорадочно высматривала среди них Вейтона. «Стоять!» Меня внезапно схватили за руку, и от неожиданности чуть сердце не выскочило из груди. Но в следующий миг я узнала голос, тем более он был женским. «Джулиан». Я развернулась к ней и в порыве радости крепко обняла. «Что ж ты так нотишься по всей Академии?» Немного ворчливо проговорила она, при этом ласково похлопала по спине. «Ищу Вейтон», — ответила я, украдкой вытирая набежавшие слёзы. «Где он?» лора Джулиана отстранила меня от себя, взяла за плечи и внимательно заглянула в глаза. «Я понимаю, что тебе хочется его увидеть, но сейчас не самое лучшее для этого время. Ты должна успокоиться и обуздать свои чувства, чтобы не навредить ни себе, ни Вейтену. Ты хочешь, чтобы ваша встреча произошла на глазах у всех? И об этом тут же доложили принцу? Демоны! Я действительно так хотела увидеть Вейтена, что совсем отключила рассудок. Что же делать?» Сердце разочарованно оборвалось. «Приходи завтра утром к пруду». Как обычно выходила на пробежку или даже раньше, как начнёт светать Джулиана заговорила шепотом. «Лейтон тоже придёт». «Поняла?» «Конечно», — улыбнулась я, принимая отсрочку как неизбежное «Скажи, хоть где вы пропадали всё это время? Что произошло?» «Главное, что теперь всё хорошо». Ушла от ответа Джулиана. Но я поняла, что снова задала не тот вопрос и не в том месте, поэтому ничуть не обиделась, только лишь прошептала, сжав ее руку. «Я так счастлива!» «Джулиана!» Прервали нас неожиданно. Я хоть и увидела профессора лота почти сразу, но Джулиана ощутила его присутствие еще раньше, даже стоя к нему спиной. Она медленно обернулась и с легкой улыбкой посмотрела на него. «Здравствуйте, профессор лот «Здравствуй!» «Каким ветром занесло к нам?» Он вроде тоже просто улыбнулся. Но их взгляды... Они вели свой бессловесный диалог, и я почувствовала себя третьей лишней. «Служба обязывает?» — отозвалась Джулиана. «Понятно». Я, стараясь не привлекать к себе внимания, тихонько сделала несколько шагов назад и уже потом пошла быстрее. Интересно, догадывается ли Джулиана, что Лот сильно переживал за неё, а он понимает, что она тоже скучала по нему? «И почему они никак не могут признаться друг другу?» «А я...» Я тоже буду с нетерпением ждать встречи с Вейтоном и считать часы, нет, даже минуты до того мгновения, когда увижу его. Ох, святой Алви, поскорее бы».